Пелок. Зоя Владимировна явно что-то замышляла, как и Дарина, которая вдруг появилась на пороге нашей с Никиткой квартиры, сияющая и задорная. На мое искреннее удивление относительно этого нежданного визита, подруга лишь фыркнула и, направившись в сторону, где обычно ночевала, заявила. «А что, прилететь и просто поделиться радостью нельзя?» В этот момент я поняла. Или Даринку украл принц, который отпустил ее разделить со мной счастье скорого замужества». «Или же подруга беременна». Последнее верилось больше. Когда Дарина неосознанно положила руку на плоский живот, все почти что встало на свои места. Теперь бы выяснить, кто тот самый принц, о котором я пока ни сном, ни духом. Но я понимала, причина ее внезапного появления не только в этом. За последние семь лет мы виделись довольно редко, хотя и общались по телефону и в сети регулярно. Так что же замыслила Дарина? И что было на уме у Зои Владимировны, что стало мне за проведённые рядом с нею годы еще ближе? Почему она так смотрела на меня, словно ждала, что я догадаюсь о каком-то событии раньше того момента, как оно произойдет? «Бабулечка наша», — обратилась я к ней, как только Дарина оставила вещи и оказалась рядом с нами. «Подружка моя», — сопроводила слова пристальным взглядом. «Вы ничего не хотите мне сказать?» В ответ обе лишь переглянулись, что еще сильнее уверило меня в заговоре, который определенно произошел за моей спиной, и синхронно замотали головами. «Что ж, ладно, просто подожду. Пойду заварю нам кофе». Взглянув на обеих притворно строго, я направилась в сторону кухни. Как только оказалась в ней, тут же нашла глазами Никитку. Этот парень, что повзрослел за последнее время так быстро, кажется, что-то знал. Едва меня увидел, сделал вид, что увлечен перепиской в телефоне. Несмотря на то, что сыну было 10, он уже интересовался отношениями. Причем делал это так осторожно и с такой опаской, что мне казалось, будто я что-то упускаю. И переживать было о чем. Сын знал, что у его отца был инсульт, и теперь Николай живет со своей Кирой и детьми в студии. Ее они купили, предварительно продав ту двухкомнатную квартиру, где раньше мы обитали семьей. Оставшиеся деньги ушли на реабилитацию Коли. При этом последний, получив наследство, отдал Никитке свою часть жилья, некогда принадлежащего Вере Артемьевне. И все равно сын все чаще задавался вопросом, а не смогут ли отношения, которые он обязательно когда-то начнет, превратиться в те, которых стоит избегать всеми способами? Я отвечала, что могут, но только он сам является хозяином своей судьбы, потому его волнения беспочвенны. «Никит!» — позвала я сына, поставив чайник. «Что-то происходит? Да?» Ник нахмурил брови и помотал головой. «Ничего не происходит, мам». Все ясно, сговорились. Однако смысла в том, чтобы требовать ответов на заданные вопросы, я не видела. Спокойно приготовила кофе, разлила его по чашкам. И застыла на месте, когда раздалась трель дверного звонка. Потому что мы никого не ждали. И это самое прибытие кого-то неизвестного тут же натолкнуло меня на определенные мысли. «Насть, открой!» крикнула Дарина, чем еще больше убедила меня в том, что я думаю в правильную сторону. Ведь она наверняка знала, кто к нам прибыл. И если это Ларин, отношения с которым были весьма ровными и спокойными, но у которой все никак не делал мне предложения, хотя и заговаривал о детях, то я его попросту прибью. Ибо тот заговор, в котором я невольно приняла участие, мне не нравился, ведь я теперь привыкла контролировать свою жизнь, управлять ею сама, а может, все к лучшему, как то и происходило в последнее время. «Открываю!» — буркнула я, подходя к двери и поворачивая замок. И тут же увидела Олега, который выглядел так, словно сошел с картинки свадебного журнала. Светлый пиджак идеально сидящие брюки, в руках крохотный букет роз. Ларин даже причесался так, что ему могли позавидовать все женихи мира разом. «Ты станешь моей женой прямо сейчас?» — спросил он, подавшись ко мне. «Хорошо, хоть на колено не встал, чего бы я попросту не перенесла». «Они ведь все в курсе, да?» Кивнув на нутро квартиры, где вместе уже собрались Зоя Владимировна, Дарина и Никита, спросила я. «В полном курсе, смею тебя заверить», вместо Ларина ответила подруга. «Иди уже на день что-то праздничное, мы едем на твою свадьбу как-никак». Она принялась деловито подкрашивать губы, предварительно отодвинув меня и подпихнув в сторону моей комнаты. А я стояла, растерянная, не зная, что мне делать. «Вроде как вот он, идеальный мужчина моей жизни», к которому я шла так долго, но... А было ли это «но»?» Прокручивая в голове события последних лет, я поняла — не было. Имелся страх, что все может пойти по тому же сценарию, что и до этого. С другой стороны, я ведь уже поняла за эти годы. У меня есть семья, частью которой и стал Ларин. Так что волноваться мне в целом было не о чем. Посмотрев на Олега, я растянула губы в улыбке, что сама по себе появилась на лице, и ответила — «Я стану твоей женой». «Но, видимо, не прямо сейчас, а когда мы доберемся до ЗАГСа. Или куда ты там меня везешь?» Ларин рассмеялся с облегчением. Я тоже не удержалась и счастливо расхохоталась. Быстро скользнув по его губам поцелуем, устремилась в свою комнату. Принялась хватать первые попавшиеся под руку вещи, потому что знала, Олегу будет все равно, в чем я выйду за него замуж. Иначе бы он попытался организовать нечто грандиозное из нашей свадьбы. Мы с ним поженились через пару часов. Я была облачена в светлую блузку и темные брюки. Ларин – свой наряд, который специально выбрал для этого события. Рядом были лишь самые важные люди. И когда Олег повернулся ко мне и сказал, «Это была самая крутая свадьба на всей планете за все ее существование», я поняла, выбор, который сделала несколько лет назад, был самым правильным. И даже если бы вдруг в моей жизни не появился Ларин, Отторжение, которое испытала, услышав слова мужа «Они будут жить с нами», являлось самым верным чувством. А все остальное стало следствием, ведь каждый человек – это прежде всего выбор, который он делает. Теперь я это точно знаю. Конец книги. Читала Наташа Романова.